глава 26 инспектор побежал к телефону чтобы позвонить в отдел загса в лентоне и попросить просмотреть регистрацию браков в июле 31 и 32 годов когда он ушел фрэнк иб остался стоять у очага он внимательно наблюдал за мисс Сильвер, чье внимание было похоже поглощено платицем маленькой джозефины которая лежала у нее на коленях улыбка с которой фрэнк наблюдал за ней ни за что бы не появилось на его лице и не выдала бы его, если бы они не были одни в комнате. Эта улыбка очень точно отражала чувство, которое мисс Силвер вот уже много лет вызывала у него. Это была странная смесь восхищения, уважения, радости и еще чего-то похожего на благоговение. Очень многие удивились бы, если бы заметили выражение его лица, от которого смягчились черты, а голубые глаза потеплели. «Правда, в его улыбке можно было увидеть и лёгкую иронию», Фрэнк спросил. «Ну и как?» Мисс Силвер очень серьезно посмотрела на него. «Что именно вы хотите знать?» «Вашу реакцию на резкие изменения в показаниях Кастела. Сначала он подставляет нам Джона Хиггинса по полной программе, а потом врывается, как всегда готовая оказать помощь бойскаут, и сообщает, что его жена Энни против этих обвинений, и предлагает место Хиггинса. Флоренс Дюк. Что вы об этом думаете? Она не отрывалась от вязания. А вы что об этом думаете? Ну, то, что я сказал Криспу. Мне кажется, что блестящая идея заключалась в том, чтобы подставить Джона и отвлечь следствие от огненного колеса. Полагаю, что это основная цель, а также превратить убийство в преступление на почве ревности. А Энни Кастел не захотела с этим мириться и вмешалась весьма активно. Возможно, даже пригрозила чем-то. Возможно, она что-то знает, а может и не знает. Но, как я считаю, она чем-то пригрозила Кастелу. если он не оставит покоя Джона Хиггинса, ее родного племянника. Также вполне вероятно, что она любит Эйли. Мисс Силвер наклонила голову. Я тоже так думаю. О том, что касается Эйли, или обо всем? Обо всем. Но сцена, описанная Кастелом, вряд ли произошла так, как он нам рассказал. У него и его жены не было времени на обсуждение всей этой истории с женитьбой Люка в тот промежуток, когда он покинул эту комнату и когда вернулся обратно. Особенно в том случае, если миссис Кастел была в таком расстроенном состоянии, как он описал. Фрэнк согласился. Да, возможно, у них уже раньше было несколько сцен по поводу Хиггинса. Когда кастел вернулся после разговора с нами, жена могла предъявить ему ультиматум. Или он перестает подставлять Джона, или она расскажет нам все, что знает. Костол быстро сориентировался, договорился с ней и прибежал сдавать Флоренс Дюк. Кстати, что вы о ней думаете? Мисс Силвер задумчиво произнесла, она была по-настоящему потрясена. – Вы имеете в виду перед убийством? – Да, я сразу это заметила. Сначала я подумала, что она слишком много выпила, но потом пришла к выводу, что в ее состоянии было нечто большее, чем влияние алкоголя. Когда мисс Хэрон рассказывала мне обо всех кузенах, я спросила о том, случилось ли что-нибудь, что могло расстроить миссис Дьюк. Она как будто испугалась и ответила «Да, мне так кажется, но я не знаю что». Затем она рассказала, что встретила миссис Дьюк на лестнице перед самым обедом. Миссис Дьюк попросила посмотреть, нормально ли она выглядит, и добавила, что с ней случилось что-то ужасное. Джейн Хэрон поинтересовалась, может ли она ей чем-то помочь, но миссис Дьюк ответила, что никто ничего не сможет сделать. Затем добавила, так всегда бывает, когда попадаешь в трудную ситуацию, должна выбираться из нее сама. Мисс Силвер замолчала и кашлянула. «Надо сказать, что мисс Хэрон сообщила, что миссис Дюк высказывалась более резко по этому поводу». Фрэнк Эббет рассмеялся. «А скажите, как?» Мисс Силвер произнесла ровным голосом, словно читая цитату. «Ты вляпываешься в серьезную историю, и тебе, черт побери, приходится самой из нее выбираться. Никто не сможет это сделать за тебя». После чего она сказала «О, Боже, зачем я только сюда приехала?» Я снова расспросила мисс Хэра об этой сцене, и она мне повторила все слово в слово. Я бы сочла ее вполне надежным свидетелем. Фрэнк присвистнул. Похоже, кастел был прав и в том, что касается женитьбы, и в предположении, что Флоренс даже не предполагала, что столкнется здесь с обворожительным люком. Начинает казаться, что у нее был припадок безумия, и она его прикончила. «Может быть, мотивом стала Эйли?» Мисс Силвер кашлянула. «Нет никаких свидетельств того, что она знала об отношении Люка Уайта к Эйли!» Он нахмурился. «Нет никаких свидетельств и того, что она не знала об этом. Считается, что знания такого типа витают в воздухе, не так ли?» Она могла видеть, как мужчина смотрит на Эйли. «Разве этого недостаточно для ревнивой женщины?» «Очень уж надо...» надуманной, кажется, историей, которую она рассказала о том, что пошла в заднюю часть дома, чтобы посмотреть на милую старую семейную кухню. Я думаю, что она пошла туда, чтобы встретиться с Люком, а если они встретились, то, скорее всего, поссорились. Он мог подразнить ее, рассказав об Бейли. Я полагаю, существует множество способов довести женщину с горячей кровью до состояния аффекта, которым и можно совершить убийство. Все это время мисс Силвер спокойно вязала. Теперь она слегка кашлянула. А когда она взяла нож? Если по дороге в его комнату, то она уже собиралась убить его. Мне кажется, что это было бы слишком неожиданным после 15 лет разлуки. С другой стороны, если она начала с ним ссориться в его комнате, а затем, дойдя до состояния неконтролируемого гнева, пошла в столовую и взяла нож, то что в это время делал Люк Уайт? Стоял в холле и ждал ее. Если так, то он мог видеть ее, когда она выходила из столовой с ножом в руке. На ней было надето довольно облегающее тонкое платье, и нож спрятать было некуда. Если его убили там, где он был найден, то она должна была стоять позади него, на нижней ступеньке лестницы. Вспомните, в медицинском свидетельстве сказано, что удар был нанесен сверху вниз. Если его нанесла женщина, то она должна была стоять выше него в момент нанесения удара. Можете ли вы придумать какие-либо обстоятельства, которые способны привести к такому положению относительно друг друга? Она на нижней ступеньке с ножом в руке, а он всего в полуметре, повернувшись к ней спиной? Фрэнк сказал, они могли спускаться по лестнице. Другой возможности я не представляю. «Послушайте, мы не обязаны верить ее рассказу о том, что она пошла в заднюю часть дома. Предположим, что она вообще не ходила в его комнату. Допустим, что он пришел к ней». И они поругались. Она пошла за ним по лестнице и ударила его ножом, стоя на нижней ступеньке. Мисс Силвер кашлянула. «А когда она взяла нож? Вы хотите сказать, что она взяла его с собой, когда пошла спать?» Он сделал вид, что сдается. «Уважаемая наставница, я сдаюсь, и вам придется просветить меня. Что же на самом деле произошло?» Она посмотрела на него со снисходительным укором и в течение некоторого времени продолжала молча вязать, затем назидательно произнесла. «Я не способна поверить в то, что он был убит там, где его нашли. Как вы уже сказали, он мог быть там убит только в том случае, если спускался по лестнице вместе с убийцей, слегка отставшим от него. Это предполагает преднамеренность убийства, так как нож уже должен быть у убийцы. Но кто способен задумать убить человека в таком людном месте? Вполне можно было предвидеть, что при крике или звуке падения все в доме проснутся. Убийцы, скорее всего, не удалось бы скрыться незамеченным. Я действительно совершенно не могу поверить то, что Люк Уайт был убит в холле. Тогда, если его убили где-то в другом месте, могла ли Флоренс Дюк сама, без чьей-либо помощи, перетащить его туда, где он был найден, не говоря уже о том, что в таком случае остался бы кровавый след? Можете ли вы найти какую-нибудь причину такого поступка? Фрэнк покачал головой. Нет, не могу. Мисс Силвер продолжала развивать тему. Ревнивая женщина, только что всадившая в мужчину нож, Приступ ярости не смогла бы перенести тело с одного места на другое. Миссис дюк крепко сбитая женщина, она вполне способна сдвинуть тело. Но какой у нее был для этого мотив? Женщина в таком возбужденном состоянии либо может остаться возле тела, совершенно не осознавая то, что она сделала, либо должна как можно быстрее покинуть место убийства. Фрэнк кивнул. «Флоренс Дьюгу и была обнаружена возле тела в отрешенном состоянии», — отметил он. Мисс Силвер резко сказала, ее не было возле тела, когда Элли спустилась вниз. Она услышала, как девушка спускалась и проскользнула в столовую. Когда Эйли ушла в гостиную, она подумала, что может незаметно пройти наверх, но на это времени у нее не оказалось. Эйли вышла из гостиной и обнаружила Флоренс кровью на руках. Мисс Силвер сказала тихим, упрямым голосом. Это все равно не объясняет, как труп оказался в том месте, где его нашли. Инспектор резко открыл дверь, вошел в комнату и захлопнул ее за собой. Он выглядел возбужденным и довольным. Итак, миссис Кастел сказала правду. Люк Уайт и Флоренс Дюк зарегистрировали брак, в отделе регистрации актов гражданского состояния в Лэнтоне 7 июля 1931 года. Так что мы сейчас позовем ее сюда и хорошенько расспросим.